Глава четвертая. Сев в машину, я набрала номер. Занято. Потом, включив автодозвон, посмотрела в окно. Над Москвой колыхалась жара. Все-таки человек неблагодарное создание. Если на улице морозом, но это жалуется на холод. А стоит яркому солнышку взмыть над городом, как опять все недовольны. Теперь нам жарко и душно. Кто ж виноват, что в нашем климате комфортных дней с температурой плюс 25 градусов по Цельсию, без дождя и ветра, случается три, от силы четыре за год. Все остальное время либо холодно, либо жарко. Однако эта Аня просто удавилась на телефонном шнуре, сколько можно болтать. Лично у меня терпение заканчивается на второй минуте. Хотя, если вспомнить Машку, то разговор может затянуться и на три часа. «Ладно, навещу Аню без предупреждения. Вон ее дом буквально, в одном шаге отсюда». Когда госпожа Кауфман распахнула дверь, я невольно ойкнула. На пороге высился равносторонний квадрат. Ширина примерно метр шестьдесят, и высота такая же. Сверху на прямых плечах, без всяких признаков шеи, сидела крохотная голова со вздыбленными волосами. «Вы ко мне?» Неожиданно красивым. Мелодичным голосом осведомилась женщина. «Бога ради, простите!» — забормотала я. Пыталась длительное время безуспешно дозвониться. «Телефон сломан», — спокойно объяснила Квадратная. «Мастера жду, а вы вообще кто?» «Можно войти?» — улыбнулась я. А то на лестнице как-то не слишком удобно. Аня со вздохом посмотрела на меня, ее тёмно-карие глаза пробежались сначала по моему лицу, затем по фигуре, слегка задержались на кофточке, оценили ее и остановились на джинсах. Наконец хозяйка приняла решение. «Ладно, входите, только снимите туфли, вот тапочки, и обязательно помойте руки». Я вошла в выскобленную до да близко прихожую, сменила обувь и под конвоем хозяйки была припровождена в ванную комнату. «Кран сильно не открывайте», — велела Аня. «Забрызгайте все и мыло аккуратно положите». Я оглядела выстроенные по ранжиру идеально вытертые баночки и флакончики, полотенца, строго параллельно висящие на сушке, фен, помещенный в специальную подставку, и поняла, судьба занесла меня классической старой деве. Вообще говоря, дамы, никогда не выходившие замуж, не имевшие ни детей, ни любовников, к определенному возрасту распадаются на несколько групп. Одни пылают страшной ненавистью ко всему живому, особое неудовольствие у таких особ вызывают шумные малыши, хорошенькие девушки, нежно целующиеся парочки. Другие, наоборот, превращаются в в чадолюбивых тетушек, воспитывающих племянников. Так вот, вторые, как правило, бодрые оптимистки, наплевательски относящиеся к домашнему хозяйству. Убрали кое-как и ладно, постирали, а гладить не обязательно, зато первые превращают чистоту в фетиш. Полы в квартире моются по 7-8 раз в день, кухонные тряпки кипятятся, а потом гладятся с двух сторон. «Все чашки в буфете поворачиваются ручками в одну сторону, и горе тому, кто нарушит заведенный порядок!» Чуть ли не за руку Аня привела меня на кухню, которая по чистоте напоминала операционную, и указала на пластиковый стул с жестким сиденьем. «Садитесь!» Сама же хозяйка устроилась в удобном мягком кресле. Я сделала вид, что не поняла Аню и попыталась, проигнорировав стул, шлепнуться во второе комфортное кресло, но хозяйка была на чеку. «Вам на стул!» — железным тоном заявила она. Пришлось покориться, очевидно, после ухода гостей она относит пластиковое седалище в ванную и там обрабатывает его хлоркой. «Слушаю вас», — пропыхтела Аня. Я вытащила конверт. «У вас есть знакомая по имени Клара?» Брови толстухи взлетели вверх, а в глазах заплескалось совершенно искреннее изумление. «Кто?» «Среди ваших подруг нет, случайно, Клары?» — повторила я. «Нет», — покачала головой Аня. «Она чего, немка?» «Кто?» — растерялась я. «Клара ваша, не русская имечка, и вообще зачем вы явились?» Я положила конверт на стол и, как могла, объяснила ситуацию. Аня взяла доллары и усмехнулась. «Понятно, вот придумали историю Клара, шофер. Наврали, нафантазировали, чего правду-то не сказали. Вам где мой адрес дали?» «В институте, а в учебной части». Катя, Я на всякий случай кивнула. «Во народ!» — восхитилась Аня. «Ну, все просто умалишенные. нет бы попросту нормально объяснить. Анечка меня направила Катюша, проверьте баксы». «Какой стыд-то в этом, фальшивых купюр сейчас полно». Продолжая бубнить, она встала, тяжело переваливаясь, дошла до шкафчика, вытащила оттуда лупу, коробку, кисть и, сев снова к столу, начала священно действовать. Сперва Аня изучила купюры при помощи увеличительного стекла, потом невесть зачем, засыпала их порошком из коробки, смела его кистью, посвятила на ассигнации чем-то похожим на карманный фонарик, помяла их в пальцах и сообщила: Без обмана, все чисто. Я решила подыграть ей и сурово поинтересовалась. Точно, не ошиблись! Аня сердито фыркнула и, недовольно сопя, стала убирать со стола просыпавшийся порошок. Действовала она медленно, методично. Сначала смела остатки маленьким венечком, потом протерла пластик губкой, капнула на покрытие едко пахнущую жидкость из белой бутылочки и принялась ее размазывать тряпкой. Процесс завершился минут через десять. Все это время Аня сердито бугнила. Целую жизнь деньгами занимаюсь, лучше меня никто не разберет. Думаете, я лишь с долларами дело имею? Вовсе нет, валюту любой страны мира знаю, фунты, тугрики, юани, все что угодно. Между прочим, я, кандидат наук, работу защитила на тему хождения фальшивых купюр на рынках Юго-Восточной Азии. А вы? Да никто из моих клиентов никогда не жаловался, меня в такие места зовут». Они, кажется, по-настоящему обиделась. Вы меня не так поняли, решила я исправить ситуацию. Я имела в виду, что не ошиблись те, кто мне за работу заплатил. А! протянула Аня. Нет, полный порядок, деньги настоящие, только. Что? насторожилась я. Они старые, с 70-х годов выпуска, пояснила она. Странно немного. Такие уже не ходят. Я изобразила испуг. «Вроде американцы новые купюры ввели». Аня кивнула. «Правильно, только они срок действия старых не ограничивают. Изымают их потихоньку из оборота, и все. Честно говоря, я думала, что все серии прошлых лет давно утилизировали. Мне последнее время самый ранний выпуск девяносто четвертого года попадался». «И я эти деньги не смогу потратить?» «Почему?» Неожиданно улыбнулась она. «Сколько угодно, — говорила же, — американцы ничего не отменили. Просто купюры ветшают. Наступает их естественная смерть. За процессом уничтожения негодных долларов тщательно следит казначейство. Им на смену печатают новые. Естественно, на свежеиспеченных купюрах ставят их год выпуска. Постепенно одна серия уходит, ее заменяет другая. Понятно? Ну, в общем, да. Каким же образом сохранились деньги за семидесятые годы?» Аня развела руками. «Всякое случается. Кое-у-кого лежат дома даже царские деньги. Херенки. Может, какая-то бабуся хранила их в матрасе, да и умерла, внуки сдали заначку в банк? Там могли не заметить, что ассигнации такие древние, они хоть и были в употреблении, но имеют вполне товарный вид. «Честно говоря, вопрос, откуда взялись купюры, неинтересен. Нас волнует другое. Могут ли они служить средством платежа?» «Ответ — да. Единственное, что...» И Аня вновь замолкла. «Продолжайте, пожалуйста», — взмолилась я. «У вас могут возникнуть сложности в простых обменниках», — предупредила меня эксперт. Поэтому рекомендую вам отправиться в банк, и если служащие там заведут разговор, вроде «деньги старые, обменяем по заниженному курсу», советую сразу вызвать управляющего или просто уйти, учитывая сумму, с вас 300 рублей. Я протянула они деньги, эксперт машинально пощупала их и положила в кошелек. «Значит, у вас нет подруги по имени Клара?» Я уже ответила один раз «нет». «И шофера, водящего грузовик, среди ваших знакомых тоже нет?» Неожиданно Аня покраснела. «С мужчинами я предпочитаю дел вообще не иметь», — сурово отрезала она. Я подавила тяжелый вздох, да уж, исповедуя подобный постулат, вряд ли обзаведешься кавалером, хотя, учитывая внешний вид Ани, никакие посягательства со стороны мужского пола ей не грозят. «Где же вы берете клиентов?» «А вам какое дело?» — огрызнулась она. «Я спрашиваю не из праздного любопытства. Если вдруг кому из моих знакомых понадобятся такого рода услуги, можно дать им ваш телефон или адрес?» Аня слегка нахмурилась. «Ну, в общем, вас-то я не знаю». «Вдруг кого криминального пришлете? Я предпочитаю иметь дело в основном с близкими людьми. Вот Кате я доверяю стопроцентно. Она мне частенько кого-нибудь подкидывает, за что ей большое спасибо. Мне денежки нужны». Я молча слушала ее, удивляясь про себя крайней нелогичности Ани. «Значит, она очень боится посторонних, но сама же, когда я сказала, что ее адрес дали мне в институте полиграфии, воскликнула». «Вас Катя прислала?» Имя Катя назвала не я, а она сама. И потом Аня говорит, что нуждается в заработке, но отказывается от клиентов якобы из соображений безопасности, а меня запросто впустила в квартиру. «Ну, если вам клиентов одна Катя присылает, то, небось, вы с голоду умираете», — не утерпела я. «Глупости мне платят зарплату, не слишком большую, правда. Еще есть корпорации, прибегающие к моим услугам». Такие мелкие суммы, как у вас, мне совершенно невыгодно проверять. Но Катя попросила. придет от меня человечек. Денег у него кот, но плакал. Тебе невыгодно, но очень прошу, проверь валюту. Только поэтому я и согласилась. У меня оплата от количества купюр зависит, понимаешь, да? Я кивнула. Чего же тут хитрого? Все ясно. Аня не знает Клару. А вот Катя, скорее всего, как говорит Кеша, в материале. Будьте любезны. Осторожно попросила я. «Подскажите домашний телефон Кати. Хочу ей позвонить, поблагодарить за то, что свела меня с таким великолепным специалистом, как вы». Лицо Ани разгладилось и слегка порозовело. Видно было, что грубый комплимент доставил ей удовольствие. «Вы разве не знаете?» — спросила она. «Катя ведь в Подмосковье живет, телефона у нее в доме нет». А мобильный Аня фыркнула. «Ну, вы сказанули. Нам такое удовольствие не по карману. Каждую копейку считаем на идее экономен». Я кинула взглядом ее устрашающе расплывающуюся фигуру. «Да уж, похоже, в харчах Аня себя особо не ограничивает». «Адрес не назовете?» «Чей?» — удивилась эксперт. «Катин?» Анины глаза потемнели. «Сами-то вы кто?» «Совсем Катю не знаете. Зачем же она вас прислала?» «Катя — близкая подруга моей родственницы, тети Лены. Я принялась отчаянно выкручиваться. Она меня в институт и отправила». Аня поморгала глазами и заявила. «А вот пусть тетка вам координаты и дает. До свидания». «Пришлось уйти, не словно хлебавши». На улице стало невыносимо душно, я купила на лотке бутылочку Пепси, залпом выпила ее и поняла, что совершила фатальную ошибку. Вся жидкость моментально проступила на спине и лице, и пить захотелось в три раза больше. И ведь я знаю, что ни Пепси, ни Фанты, ни Кока-Колы нельзя утолить жажду, как простой водой, и все равно купила эту гадость». В институте царила прохлада, правда, кондиционерами тут и не пахло, просто старое толстостенное здание, изо всех сил сопротивлялось уличной жаре. Я вновь заглянула в учебную часть, увидела, что в комнате сидит только одна женщина, миловидная толстушка, и спросила. «Простите, а где Катя?» «Она ушла», — ответила инспекторша. «У нее так рано заканчивается рабочий день?» — удивилась я. «Нет» безнадежно сообщила это нам тут положено до половины седьмого париться и еще могут задержать мне так ни разу раньше восьми не удалось уйти просто караул как же катю отпустили а у нее несчастье случилось махнула рукой толстушка жених в аварию попал да вы входите чего через порог разговаривать нашли аню отдали посылочку Я чуть было не спросила какую, но вовремя вспомнила, что представилась баронессой Макмайер, и быстро ответила. Да, спасибо, Кауфман дома была. Куда же ей деваться? Хмыкнула женщина. Она жутко ленивая, лишнего шагу не ступит, наверное, поэтому и жирная такая. Впрочем, я сама Ники Парис, но да, они недалеко. У вас прекрасная фигура, покривила я душой. Я всегда мечтала обладать большим бюстом, но, увы, приходится донашивать то, что имею. «Зачем вам, Катя?» — улыбнулась инспекторша. «Может, я помогу?» «Понимаете, я лечу в Японию, там очень любят черную икру из России. Я отдала Ане посылку, она меня чаем угостила. Лихо летела, я на коне лжи». Мы разговаривали с Тумасем, и Аня сказала, что у Кати есть подруга, которая торгует икрой, контрабандой. И Астрахани по смешной цене. Вот я и подумала, может, купить пару баночек знакомым японцам, ну, в качестве рашин-сувенира». В «Первый раз слышу, что у Катюши есть такая возможность», удивилась инспекторша. Она мне никогда про икру не рассказывала, впрочем. Я не спрашивала, может, у нее и имеется подружка в Астрахани, но только Катя в больницу понеслась. ее молодой человек — шофер. Честно говоря, не понимаю, что связывает Катюшу с этой личностью, но, видно, сердцу не прикажешь. Сергей работает в фирме, которая занимается перевозками, специализируется на доставке животных. Нам Катя иногда рассказывает, какое это хлопотное дело. Лошади, козы, собаки, кошки. Везде свои сложности и тонкости. В день, когда с ним авария приключилась, Сергей вез пингвинов в зоопарк. Представляете? Фургон опрокинулся, эти птицы или они млекопитающие, не знаю, разбежались по шоссе. Толстуха говорила безостановочно, но я почти не слышала ее. Вот оно что, раненый шофер, жених Кати, следовательно, она должна знать про Клару. И вообще, надо оставить Кате доллары и успокоиться. «Будьте столь любезны», — вклинилась я, — «подскажите ее адрес». Толстушка заколебалась, и я навесила на лицо самую сладкую улыбочку. «Пожалуйста, очень хочется икры в Токио прихватить». «Пишите», — согласилась инспекторша. «Красногорский район, деревня Опухово, улица Карла Маркса, 1». Я выскочила на улицу, села в пежо и покатила в сторону МКАД. «Красногорский район — это очень хорошо, просто отлично, прямо рядом с Ложкиным». Поплутав немного, я добралась до Опухова и обнаружила, что в этом населенном пункте имеется всего-навсего одна улица, по непонятной причине носящая имя Карла Маркса. Дом один оказался у самого леса. Он стоял в глубине двора, а с дороги была видна лишь свежепокрашенная зеленой краска и крыша. Я постучала в ворота и, не услышав ни звука в ответ, толкнула калитку, перед глазами простерся аккуратный дворик. Обычно селяне не занимаются ландшафтным дизайном, как правило, у деревенских жителей тут и там расставлены ржавые бочки, наполненные водой, а все свободное место занимают грядки. Крестьяне не приучены отдыхать и никогда не станут засеивать свои сотки газонной травой или делать теннисный корт. Это делают, как правило, сейчас только владельцы особняков, а раньше их горожане выращивали на своих делянках только овощи и фрукты.